Глава четырнадцатая «Или как сходить в лимп за хлебушком?» Часть первая «Покой нам только снится», — пробормотал я, расправляя плечи. «Наглая ложь, уважаемые слушатели. По крайней мере, в моем случае, ибо даже во сне я продолжаю работать. А ведь позади целый день пути, полдюжный схваток, в которых мы прошли по грани и убитые в хлам нервы. Сколько до выхода?» Обещание глагола, что остался последний рывок, и многоэтажка в паре кварталов отсюда вселяют надежду, но чутье говорит о проблемах. Благо, мы нашли новый лагерь теневых, на сей раз без личий и алтарей, и лишь настала моя очередь отдыхать перед финальным рывком, как я нырнул в астрал. До последнего не был уверен, что удастся, но вот я стою на мостике космического корабля, наблюдая, как несколько астероидов сгорают в атмосфере газового гиганта, оставляя за собой длинные красочные хвосты. Хугин лыкнул что-то неодобрительно, явно недовольный тем, что я вновь пренебрегаю отдыхом, да еще и его снял с облета территории в мертвой сети. Вот только мои планы требовали присутствия Феникса, того, кто не сможет ослушаться моего приказа. «Старпом! Время прыжка до центра Вселенной!» «Четыре с половиной часа, пацан!» Материализовалась моя престарелая копия. Ожидаемо плохо, с учетом того, что на отдых мне выделено лишь четыре часа. Дольше оставаться на месте опасно даже в убежище Теневых. Так что добраться до местного центра локации, где находилась основная средоточие жизни, не успею. Самый простой способ выйти на связь провалился. Но я продолжил задавать вопросы. Могу ли я связаться с Блэк Джек или Светой Новичковой? С кем-нибудь из критиков, кто в астрале или реальности? Хоть с кем-нибудь. Указанные личности, пацан, сейчас отсутствуют на уровне испытаний. Для связи с людьми в реальности необходимо пройти испытания. Для связи в рамках уровня испытаний необходимы точные параметры абонента. Для поиска абонента по примерным параметрам необходимо пройти испытание. Собеседник не скрывал издевки. Значит, связаться не получится. Разве что спускаться на уровень снов и отлавливать там снаходцев. Вот только найти такого — отдельное приключение. А ведь потом нужно убедиться, что он адекватный. Заставить его передать сообщение. Надеяться, что при пробуждении память сохранится — а затем молиться, чтобы на горячей линии критиков ему поверили. Шанс, что в какой-то момент все сорвется, близок к ста процентам. Значит, переходим к самому отвратному плану. «Хрен с тобой», — пробормотал я. «Старпом, напомни условия для разделения души». «Для проведения ритуала разделения души необходимо убить человека, который верит в тебя не меньше, чем на истинную веру, того, кто предан тебе» его последователя, — почти дословно повторил помощник. «А если я убью себя, будет ли выполнено условие?» Хугин каркнул и забил крыльями, придя в крайнее возмущение от услышанного. «Пацан!» Даже Старпом немного завис от такого запроса, но чуть подумав, он ответил. «Вера в себя составляет более 120 процентов. Условие по количеству веры выполняется. Преданность. Условие выполнено». Человек сам для себя — первый последователь. Да, самоубийство выполняет условия для разделения души. Того, что не будет уничтожено в процессе. Отлично. Я почувствовал в сердце огонек надежды. Фрагменты плана складывались в сознании. Если я не могу найти помощь в связи с ограничениями по времени и возможностям, то Хугина после отделения не будет ничего сдерживать. Он приведет помощь только сам он явно недоволен. Клекот и карканье закладывают уши. Я поднялся с кресла пилота и взлохматил белые перышки на голове Феникса. Ворон недовольно попытался меня клюнуть, но я дернул руку. Улыбка невольно расплылась на лице. «Я еще никогда не видел Феникса настолько живым. Это же и терзало нутро. А что, если он не подчинится?» Я встал на колено перед питомцем, чтобы глаза оказались на одном уровне. Хугин, пойми, нам нужно выйти на связь с критиками, хоть с кем-нибудь. Боюсь, в этот раз нам самим не выбраться. Ты должен будешь спасти нас всех. Я верю в тебя, мальчик. Ворон склонил головку на бок, а в черных глазах я прочитал немой вопрос. Почему? Почему ты меня бросаешь? Страх. Мой питомец не хотел, чтобы я рисковал. Ему было плевать на все благородные порывы и великие цели. Он банально боялся пророчества Блэк-Джек, но и отказаться он не мог без воли, без осколка моей души. — Не волнуйся, со мной все будет хорошо. Ты же меня знаешь, у меня всегда есть план, и угробить меня не так уж просто. Я аккуратно снял ворона с жордочки и приобнил. Шептом я дал последнее распоряжение Фениксу, и когда закончил, то ворон жалобным курлыканием потерся о мою щеку. Кстати, о том, чтобы угробить, с этим действительно имелись проблемы. Смерть в Австралии, как я уже говорил, лишь выбрасывала душу и сознание в реальность, что явно не подходит под параметры испытания. В прошлый раз, чтобы оказаться на грани смерти, я отправился в тайфун кошмаров. Вот только дважды этот фокус не пройдет, тем более, что сейчас нужно переступить тонкую грань невозможного. «Старпом, как мне умереть, чтобы выполнить условия испытания для разделения души?» С чуть безумной улыбкой обернулся я к духовному ИИ корабля. «Да отсутствуют», — открестился от подобной затеи первый помощник. «Можно подумать, я не найду способа самоубиться. Вокруг меня в реальности находится одна из самых убийственных локаций, которые только существуют в мире веры. Возможно, стоит этим воспользоваться». Я посадил Феникса на плечо и чеканным шагом направился на выход из рубки космолета, парившего на орбите оранжево-алого газового гиганта. Дверь с некоторым усилием поддалась, и вот я уже на верхней ступени лестницы, ведущей в туманный зал, полный нефритовых колонн. Еще десяток шагов, и передо мной одна из них, покрытая приятными глазу разводами. Прикосновение. Я стою на краю гигантского каньона, одну которого течет едва заметная голубая полоска, а в лицо дует обжигающий ветер с песком, скрипнувшим на зубах. В этот раз мне не нужно никого ждать или искать, поэтому и задерживаться в мире сна нет резона. Я поднимаю руку. Сон подчинится моей воле. Достаточно щелчка пальцами, чтобы мир свернулся в точку. Я замираю в беспросветной темноте. Холод, пустота. В моей власти создать новый сон или уйти. Устремиться на едва различимый звук сердцебиения. Устремиться к теплу собственного живого тела. Почувствовать на астральном теле дуновение дыхания. Сквозь тьму проступают очертания комнаты, где мы остановились. Вот нейтрон бдит у окна, стараясь особенно не высовываться. Глагол прислонился к стене и не то дремлет, не то глубоко задумался. Лишь Брауни вновь изменила форму, превратившись в одеяло и укрывает критика. А вот и мое тело, жалость в клубочек и чуть дрожит от холода на лежаке из древних бумаг и неизвестно откуда натащенных обрывков ткани. Как я и опасался, выйти в реальный мир мне не удалось. При переходе на адский уровень всегда оказываешься у собственного тела, как у точки отсчета. Эх, а ведь все могло быть намного проще. Раздалось со стороны глагола, и я перехватил взгляд Брауни, нацеленный точно на нас с Хугином. «Кар!» — звук получился оглушительный, но, судя по тому, что не у окна даже не вздрогнуло, его услышал только я и Брауни. Киберзмея плавно кивнула Фениксу и потерлась головкой о плечо глагола. Сколько же всего, я еще не знаю. Мы с Хугином прошли к выходу из убежища, к одному из мостов, где я и замер на краю... Внизу плескалось темное с вкраплениями помех мысленистая жижа резонанса Шумана, то, что искажает и уничтожает все, в том числе и информацию. Интересно, что она сделает с душой и сознанием? Мне предстояло это выяснить. — Хугин, ты знаешь, что делать. Я полностью в твоей власти, и, подкинув Ворна в воздух, я шагнул с обрыва. Миг падения, а затем я солдатиком без единого всплеска вошел в тягучую жижу. Удар заставил меня вздрогнуть, я запаниковал, готовясь захлебнуться, но душе не требуется воздух. Более того, несмотря на вязкость жидкости, она совершенно не сковывала движение. И я решил рискнуть и попытаться добраться до дна, до потенциального входа в кости сети. Первые грибки оказались самые сложные. В непроглядной темноте практически невозможно сориентироваться. Но стоило почувствовать, как мимо вверх проплывает пузырик с очередным искаженным спамботом, как вновь появилось ощущение направления, а затем и тепло охватило тело. И чем глубже я погружался, тем сильнее жар приятно окутывал меня. Когда меня укусили в первый раз, я даже не понял — просто перестал чувствовать левую ступню. Вторую атаку я заметил по колыхнувшемуся пространству, и пиранье из помех, вместо того, чтобы порвать мне астральную глотку, вцепилось в подставленное плечо, и вновь никакой боли, лишь жар, словно от ожога. Я попытался оторвать тварь, хоть и пришел сюда на смерть, но покорно отправляться на убой не собираюсь. Под моими пальцами цифровая плоть разорвалась, Вот только за мгновение трепыхания в меня вцепилось еще несколько тварюшек, жаждавших астральной информации. Беззвучно закричав, я потянулся к наручу, желая активировать, даже не зная, что у меня есть на данный случай. Но вот проблема. Я не чувствовал пальцев. Запоздал я, понял, что не чувствую ничего. Движения, оттенков света и тьмы, отзвуков. Я чувствовал лишь жар. Он выжигал меня. И мою душу объял ужас. Я не собирался растворяться в бесконечности помех. Я не хотел терять себя без шанса на посмертие, без шанса на спасение. На этой пламенной мысли сознание и потухло.